Все мои худшие опасения подтвердились на собрании, главу Рампа ни во что не ставили. Место во главе длинного стола, которое должен занять глава главной ветки клана, занял старейшина одной из смежных веток, на полном серьезе считая, что не унижает этим главную ветку. Но отец махнул рукой и присел сбоку, даже для вида не повозмущался, и мне стало за него обидно. Нельзя так легко и безропотно отдавать свои права и при этом в одиночку тянуть обязанности. Ферст Валхаим требовал укрепить границы. Князь вторил его требованиям. Соседи за безопасной буферной зоной смели раскрывать рот и предъявлять претензии. «Земли у нас не больше, чем у других веток, но даже внутри семьи родственнички сбрасывались всего 20% от доходов на строительство защитных сооружений и оплату найма пограничных дозорных, а глава РАМП вносил остальные 80%. Он крутился белкой в колесе, чтобы быть всем удобным. Да только это уже не доброта, а слабость и трусость. Какая-то патологическая неконфликтность, неспособность смело отстаивать справедливость. Я начал понимать, что Рамп слишком переживает за свою маленькую семью и готов пожертвовать всем, даже с собственным достоинством, чтобы они не пострадали. Он ценой неимоверных усилий поддерживал мир в клане, улаживал все возникающие конфликты. И все за свой счет. Вроде действовал всем во благо, из лучших побуждений, но мне было это неприятно наблюдать. Лучше бы он послал их всех и заставил платить 80%, наплевав на справедливость, чем, опустив голову, сносил пощечины. Его жене и младшим детям даже не предложили места для отдыха. Они продолжили сидеть в повозке в ожидании завершения собрания, так как они были семьей Рампа, и на них автоматически переносилось пренебрежительное отношение как к безотказному и осмеянному главе семьи. Как и сказал отец Марка, нас пригласили только для того, чтобы демонстративно унизить. Я, видите ли, уже резко стал недостоин, а им это только в радость. Они хотели своих детишек протолкнуть в академию. Платит-то за обучение семья, причем главная ветка берет на себя половину этих расходов. Однако, кроме уже ожидаемого троюродного брата, появилось еще несколько претендентов на обучение в академии. Жадные родственнички, узнав о несчастье Марка, Все извлекли из-за своих кандидатов. Глава, собравший всех, был неприятно удивлен. Он считал, что только его наследник имел право на это. А тут еще четвероюродная сестричка и три пятиюродных братца нарисовалась. Клан конца и большой, плодовитый и талантливый. Все хотят своим детям лучшего. Я могу это понять. Да только халявку готовы делить вместе, а как убытки, так деньги врозь. Мне было это проявление жадности на руку. Поэтому, как только обсуждение о выборе нового кандидата между старшими на пару секунд прекратилось, я и толкнул свое предложение выбрать посланника в Академию от клана, сравнив их духовную силу на Кристалле перед самой отправкой. «Я против», – тут же категорично заявил второй старейшина, тот самый, что нагло расселся во главе стола. Он понимал, что сейчас его правнук – самый уверенный кандидат, а через месяц ситуация может измениться. Но мое предложение поддержали те, у кого по-другому вообще не было шанса. А так он хоть и не гарантированно, но появлялся. Мне даже бороться и отстаивать свое мнение не пришлось. За меня все сделал третий, пятый и шестой старейшина, поднявший такой шум в зале вместе с группой поддержки, что злобно озирающемуся по сторонам старику, уже решившему, что место в академии у него в кармане, пришлось согласиться на эти условия. Но он не собирался рисковать и потребовал, чтобы все кандидаты сегодня же показали уровень своей духовной силы. Он хотел знать, как близки к его правнуку ближайшие конкуренты, и участвовать в замерах духовной силы пришлось и мне. Типа, ты первый!» – скомандовал второй старейшина, продвигая своего правнука, опять нагло плюнув в сторону безмолвного, принимающего все издевки Рампа. «Если бы я не вставил свои пять копеек с предложением, он мог так и промолчать до конца собрания, не решившись подать голос. Таким людям, какими бы хорошими они ни были, действительно не место во главе большого клана». Я, наконец, это очень ясно понял. Он не способен драться и бодаться с другими кланами и отстаивать его интересы перед князем и правителем Флавии. Даже перед равными по статусу соседями. Видимо, и сам Рамп это понимал и лишь формально возглавлял семью, позволяя другим решать все важные вопросы. Не удивлюсь, если это второй старейшина поставил вопрос ребром и отказался строить укрепление только за счет средств клана. Это вопрос государственной безопасности, и его надо решать сообща, а не за счет одной приграничной семьи. Отсюда возникли и эти ставки 20 на 80. Если Рамп тюфяк, пусть платит. Было обидно за отца Марка, но я понимал, что если ему не по силам конфликтовать, то он будет платить везде и за всех. На стол в зале вынесли ящик. Под крышкой оказался крупный осколок прозрачного кристалла, к которому все претенденты подходили по очереди и направляли внутрь свою энергию. Знакомая схема. После этого по высоте столбика свечения внутри, по специальным отметкам, определялась, есть ли вообще духовная сила и сколько ее. Определяли очень точно, вплоть до одной единицы. Кристалл очень меня заинтересовал. Ведь мне нужно было иметь такой же под рукой, чтобы отмечать и анализировать свой прогресс. Пока с гордым видом к кристаллу выходил младший братец Тиба, я шепнул этот вопрос на ухо отцу. «Не беспокойся». «У нас есть такой же среди вещей прапрадеда», — сообщил мне Рамп. «Есть такой же?» — удивленно переспросил я. «Да? Ты уже забыл? Ты же часто мерил им свою силу, когда начал поглощать кристаллы». «Ясно, спасибо. Уже забыл об этом». Смущенно, ответил я. «У меня было столько времени для расспросов, а такие важные детали я не удосужился уточнить. Думал, что я про культивацию уже все знаю. А ведь тут все по-другому. Надо забывать старое». Оно постоянно укрепляет во мне уверенность, что я все смогу, что я многое знаю, а на поверку есть большой шанс, что ничего из старого опыта мне тут не поможет. Это другой мир, другие правила, и мне надо искать новую лазейку в них, больше слушать и подмечать, а не самоуверенно бить себя кулаком в грудь, что я всех порву. Я рвусь в академию, чтобы восстановить Марка в его старых правах. А что если тут, рядом с границей, а значит рядом с источником духовных кристаллов, гораздо больше шансов достичь полезного прогресса, чем столица. Если вспомнить, за прошедший учебный год в Академии я больше всего занимался укреплением тела, бегом, переносом тяжестей, изучением техники прыжков и ударов, а не повышением своего духовного потенциала. У меня мало что отпечаталось в памяти от первого года обучения Марка, но слова преподавателя по физической подготовке засели крепко. Можно быть самым сильным духовным мастером на свете, Но если вы слишком неуклюжи и слабы физически, чтобы быстро и точно донести свой заряд до противника, то вы проиграете даже самому слабому монстру. Неустанно повторял он, настаивая, что духовная сила второстепенна, а гораздо важнее стать сначала физически сильным. Однако в бою с красногривой обезьяной Марку это не помогло. Он пытался применить освоенные удары, не обладая и четвертой ступенью меди, против монстра, сопоставимого с боевым мастером середины серебра, Неожидаемо ожидаемо потерпел сокрушительное поражение. Физическая сила важна, но медь никогда не побьет серебро. Будь Марк хоть сильнейшим и быстрейшим человеком в мире, он проиграет намного превосходящему ему в духовной силе противнику. Тут инструктор по физической подготовке был неправ. Все решил его первый удар, который был слишком слабым, чтобы пробить духовную защиту монстра. А за ним последовал ответный, который Марк не смог выдержать. Бесспорно, хорошая физическая форма желательна и для боя с равным физически и духовно противником даже необходимо. Но сильнейший физически всегда проиграет сильнейшему духовно. Тут без вариантов. Разве что, если применить яды, как я в звезде юга. Я, кстати, могу изготовить парочку очень опасных, что свалят из сильных монстров и тут, если в округе есть растения с похожими свойствами. Для меня это вообще похожий чуть ли не единственный вариант преодолеть разницу в духовной силе с монстрами. Хм, я так толком и не использовал свои знания травника в Империи Сун. Так хоть тут блесно. А если еще и начертания сработают, когда наберусь духовной силы, так вообще будет огонь. Блин, у меня есть только месяц, чтобы определиться, в каком направлении двигаться. Возможно, знакомых мне трав тут просто нет, и близость к границам с моими скромными возможностями ничего не даст. А в столице, наоборот, есть доступ к эксклюзивным знаниям, описанием всех местных трав, из которых я смогу изготовить что-то по аналогии. Или доступ к более дешевым кристаллам. Все. Не буду рубить с горяча И определюсь, получив больше важной информации. И первая информация, насколько сильны конкуренты и слаб я сам. 84! С гордостью выдал дед, фиксировавший результат крепкого чернявого тибы. И все ахнули от удивления. Парень нашел меня глазами за спиной отца и победно улыбнулся, показывая, что его мне никогда уже не догнать. «Поздравляю второй старейшина. Ваш правнук добился больших результатов всего за полгода. Через месяц он наверняка возьмет медный ранг». Они, наверное, имели в виду первую ступень медного ранга. По моим старым представлениям, цифра в сто единиц как раз соответствует ему, подумал я. Настало время такой же рослой, слегка полноватой и уже явно достигшей 18-летия старшей четырехюродной сестрицы. 65! пять!» Почему-то очень довольным тоном объявил старик. Главу другой ветки стали поздравлять с успехами его младшей внучки, хотя это была лишь неприкрытая лесть. Девушка была уже взрослой. Ее результат хоть и говорил о наличии духовной силы, но был совсем не выдающимся Тибу ей никогда не догнать. Марк в 14 отправился в академию с более чем тремя сотнями единиц личной духовной силы. Он был в ней первый, на две сотни обгоняя ближайших конкурентов. Конечно, это все благодаря подарку прадеда. Но иметь в 14 лет 100 очков – это тоже отлично. А 65-18 – уже совершенно неприемлемо. Время уже упущено. Пятиюродные братья показали 60, 52 и 46 очков, соответственно, очереди. Второй старейшина был очень доволен. Его правнук был вне конкуренции и почти гарантированно попадал в академию если кто-то из хитрых родственников не потратит целое состояние на этот глупый спор. Единственное, о чем он волновался, это то, что Марк не растерял всю свою духовную силу после травмы и мог неприятно удивить его цифрами, близкими к правнуку. Я подошел к кристаллу и постарался успокоиться, пробудить и направить теплую энергию из груди в руку, а из нее в кристалл. Так Марк проходил тест раньше, но в груди было холодно. Совсем холодно и мертво. Духовных сил Марка после трагедии с монстрами внутри его тела не осталось. «Ноль!» Не дав мне хоть немного времени, чтобы настроиться, объявил старик с ликующим выражением на лице. Еще несколько раз выкрикнул. «Ноль! Ноль! Вся главная ветка уважаемого великого мастера Рована выродилась! Теперь мы, его дальние отпрыски, подхватим его великую славу. Пришло наше время!» Старик даже не скрывал, что презирает меня и Рампа. Он торжествовал в голос. Нет, такого не обломать. Будет просто непростительно. Даже если мне не стоит возвращаться в столицу, в Академию, так как там нет доступа границы и монстром как у Марка дома, я обломаю этого мерзкого, позволившего себе неприкрытую неприязнь старика из принципа. Он, может, и лучше подходит на место главы клана, чем Рамп, Но не стал решать все мирно и по-семейному. А злобно насмехается над потомками героя, как будто мы его враги. Свое мнение я сложил, мотивацию повысил. Перед отъездом попросил отца немного проехаться по незнакомому городку. Ага, вот куда ушла вся древесина и камень семьи. Красивые, наполовину каменные двухэтажные особняки с нормальной деревянной крышей по обе стороны. Город в три раза больше и выглядит куда лучше, богаче и ухоженней. Когда Рамп все деньги спускает на строительство укреплений, остальные семьи строят себе красивые жилища. Все понятно. Но я не собираюсь терпеть эту несправедливость. Нет, я не стану очернять других и осветлять отца Марка. Его недостатки я тоже прекрасно вижу. Просто сделаем все по-честному. Второй старейшина хочет власти и признания, пусть и платит, выполняя требования правителя Флавии, Балхаима, его цепного пса князя провинции а то слишком хорошо в клане устроились, чмурят рампа, насмехаются над его семьей. А за весь клан платит он. Это мы исправим. Я эту прогнившую семейку встряхну. Да что толку им сейчас что-то доказывать, когда показать клыки я еще не могу. Только сила способствует скорейшему установлению справедливости, а не мирные и уважительные переговоры. Когда одна сторона потеряла уважение, она должна его заново прочувствовать на деле, а не на словах. Я постараюсь помочь отцу осознать его главную ошибку. Он заблуждается, что поддерживает мир в клане, во всем соглашаясь с теми, кто его использует, и повесил на него все расходы и проблемы. Стоит ему потребовать справедливого разделения расходов, и крысы покажут свое истинное отношение и намерение, хотя и так все уже ясно. Лучшее для нас сейчас – стравить этих крыс в борьбе за место главы клана. Там явно наметились две примерно равных по силе партии. Они вцепятся друг другу в горло, если им придется, как сейчас отцу, платить самим за все и везде. Никто такого терпеть не захочет. Но прежде чем жестко действовать, мне надо понять, насколько быстро я смогу превратить свой ноль в сотню и тысячу. К сожалению, мне пока даже просто ходить трудно, не то что охотиться, используя яд или другие уловки. Но для чтения книг по алхимии и проведения экспериментов это не помеха. Нет, я еще больше уверился, что давать этим упрям почувствовать свою силу и безнаказанность нельзя. Меня просто жаба задавит, что главная ветка, хотя зарабатывает не больше, а, возможно, уже и намного меньше других ветвей семьи, будет еще и платить половину за обучение Тибы Концая. Он, может, и неплохой парень, а просто находится под влиянием и воспитанием своего отца и прадеда, но это не повод ему также забывать, чей предок обеспечил ему безбедное счастливое будущее». И это был отнюдь не его крикливый прадед, который бы и по сей день продолжал обрабатывать чужие поля, как наемный рабочий, за гроши, если бы не был племянником моего прапрадеда. В Покосившуюся и печальную усадьбу главной ветки клана концаев, я возвращался с еще большим желанием окунуться в изучение наследия великого мастера Рована. Было очень интересно, что еще, кроме показывающего духовную силу кристалла, имелось среди оставшихся после него вещей. Я надеялся на книгу с важными записями. Возможно, картой сокровищ или магическим мечом. Пусть это будет меч по типу мечей Цицяня из Империи Тан. Как же хочется быстрого могущества. Нет, спокойно. Получив все на халяву, я ничему не научусь. Это прямой путь к фиаско. Пусть там будет просто какая-то мудрость, секрет, который он хотел передать потомкам. Прошу. Пусть это будет подсказка, как лучше развиваться новичку в этом мире. Я, кстати, еще не расспрашивал отца про парную культивацию. Но судя по тому, что из спальни родителей Марка не доносилось ни звука, у него нет 14 сестер или братьев, а косвенно эта тема ни разу сама не всплыла, она также неизвестна в лестнице совершенства, как и духовная печать абсолютной защиты девятого порядка. Я ее восстановил и хорошенько запомнил с шестого по девятый порядок пошагово. Помню каждую из тысяч структур и десятков тысяч элементов по шагам. Нечем было занять себя в одиночестве, и так я развлекался. Но для каждого магического символа нужна немалая энергетическая поддержка. Неудивительно, что, едва зашевелив пальцами правой руки, я не смог активировать ни одного из символов. Моя духовная сила на полном нуле, и попытки набрать ее дыхательными практиками убедили меня, что этот метод здесь не работает. Тут или нет излишков ЦИ, или индекс ее концентрации на планете так же низок, как на моем бывшем третьем этаже. Там хоть обдышись. Лишней энергии одной прогонкой воздуха через легкие не добудешь. В любом случае, я уже преодолел первое препятствие, перенес два месяца бездействия в кровати и дал срастись костям. Могу дышать без боли и уже смог встать на ноги. Еще немного усилий, и я пойду в гору. Начнутся первые закалки тела, а они все явные дефекты в теле быстро исправят. Все будет хорошо. Надо только найти, за что зацепиться, чтобы двигаться дальше к успеху. Алекс в теле Марка Консая еще покажет лестнице совершенства, чего он стоит.